Когда Кэтрин проснулась ранним утром, носка во рту уже не было, и за это она была благодарна. В горле пересохло, а губы потрескались. Она протянула руку к стакану воды. Почти дотянулась до него, но тут перед ее лицом возник Марк и ехидно спросил. «Хочешь пить, Кэтрин?» Она кивнула. «Еще бы ты не хотела! Но нет, никакой воды, моя дорогая!» — Не сегодня. Кейт попыталась сглотнуть, но ее язык распух, у нее пересохло в горле, а губы вздулись и были покрыты запекшейся кровью. Она перекатилась на бок и зарыдала в подушку, стараясь не думать о боли в бедрах, не желая смотреть на то, что он с ней сотворил на этот раз. Кейт покачала головой, пытаясь стереть воспоминания о тех каникулах. Все, даже самые счастливые моменты, были омрачены жестокостью ее мужа. Кейт словно играла какую-то ужасную роль. На сцене происходило много прекрасных и захватывающих событий, которые могли бы принести ей радость, только она не могла оставаться на сцене навечно. И когда уходила за кулисы, сразу бац! И происходило что-то жуткое, избежать чего она не могла. Кейт оставалась лишь каждый день разыгрывать этот спектакль, пытаясь спрятать свои душевные раны от публики и втайне надеясь, что кто-то разглядит их за ее фальшивой улыбкой и ринется на помощь, но никто не приходил. Кейт посмотрела на улыбающуюся девочку, перед ней представила себе, как ее дочь счастливая прячет в кулачке волшебную раковину, восхищаясь ее красотой. Моргнув, она попыталась проглотить подступивший горлуком. «Спасибо. Это мне?» — спросила она не нетвердым голосом. Маленькая девочка кивнула. «Это лучший подарок за последнее время. Я буду беречь его, как зеницу ока», — подмигнула Кейт. «Вот ты где, Матильда!» Кейт посмотрела туда, откуда раздался этот голос. К ним подошел высокий, крупный мужчина с волосами до плеч, сплетенными во множество тонких косичек. Его чёрная кожа переливалась под солнечными лучами, каждая мышца казалась вычерченной. Мужчина был ослепительно красив. Море ласкало его босые ступни, заливая нижнюю часть его брюк-карго. Незнакомец явно часто бывал на пляже. — Ага, получается, ты уже нашла себе новую подругу, да, Матильда? Мужчина улыбнулся, Кейт, показав ослепительные, безупречно белые зубы. «Так вот, в кого у Матильды такая улыбка?» — подумала женщина. «Она потрясающая», — произнесла Кейт. «Да», — ответил мужчина, уперев руки в бока. Он кивнул. «И она мне кое-что подарила. Самое настоящее сокровище», — сказала Кейт и разжила кулак, показывая свое сокровище. «И правда?» — глаза его сверкнули. Я ее сохраню. Она всегда будет напоминать мне о том, как я прекрасно проводила время тут, в Санта-Лючии. Кейт произнесла это совершенно искренне. Замечательно. Судя по всему, вы из тех, кто умеет разглядеть настоящее сокровище. Откуда вы приехали? Спросил мужчина. Кейт пожала плечами. Из Великобритании. Сбежала сюда на три недели. Она хихикнула. Ее голос звучал как-то странно. «А чего вы пытаетесь убежать?» — спросил незнакомец и посмотрел на нее очень серьезно. «Ой, даже не знаю!» — Кейт закусила губу. Как она не силилась подавить эмоции, глазам ее подступили слезы. Женщину мучили воспоминания, проведенных на пляже моментах с Домиником и Лидией. Она так сильно скучала по ним, что боль разлуки стала почти физической. И теперь, когда незнакомая девочка была к ней так добра, отсутствие детей рядом казалось скейт еще более невыносимым. «Извините меня, когда я увидела вас с дочерью, мы с моими детьми не виделись уже очень давно, и такие вещи напоминают мне о них». Мужчина опустился на песок рядом с Кейт и сочувственно кивнул. «Простите, Матильда мне не дочь, но я присматриваю за ней и еще двадцатью пятью детьми». Он протянул Кейт руку. «У меня благотворительная миссия в Деннере. Меня зовут Саймон». Кейт пожала протянутую ладонь. «Приятно познакомиться, Саймон. А я Кейт Гавье. Для вас просто Кейт». Она попыталась остановить слезы и затараторила. «Вау! Двадцать пять детей! Должно быть, вы страшно заняты! Это что-то вроде детского сада!» Саймон улыбнулся. «Не совсем. Они здесь днем и ночью, триста шестьдесят пять дней в году. Эти дети тут живут. И все такие же маленькие, как Матильда». Представив себе ряды маленьких кроваток, Кейт была просто очарована. «Ну, были когда-то». но нет, разного возраста. Иногда нам даже новорожденных привозят, но чаще всего чуть постарше, когда их родители не могут справиться с обстоятельствами. И подростки у нас тоже есть, те, у кого нет крыши над головой, и кому нужно понять, как дальше жить», — рассказал Саймон. «Звучит потрясающе», — сказала Кейт. Саймон тихо кивнул. Кейт почувствовала, что краснеет, понимая, что говорит... о нем самом, а не о его деле. Она смутилась от того, что, оказывается, бывают в мире такие хорошие мужчины, как Саймон, такие добрые, способные заботиться о детях и утешать незнакомых людей на пляже. И при этом есть такие, как Марк, то есть прямые противоположности Саймона. «У вас странный акцент. Не могу понять, откуда вы родом?» — спросила Кейт. Саймон рассмеялся низко и утробно, Очевидно, его уже не первый раз об этом спрашивали. «О, это длинная и сложная история. Но я постараюсь уложиться в 20 секунд». «Вы удобно сидите?» — спросил он. Кейт кивнула. «Я родился на юге Лондона, в Баттерсе, если быть точным. Мой отец был негром, а мать — белой. И в те дни это совсем не поощрялось». Так что, как только я родился, меня сразу же отдали на усыновление. И как мне повезло! Меня усыновила семья из Канады, которая в тот момент жила в Великобритании. А затем, когда мне исполнилось восемь, мы вернулись в Канаду. А когда мне стукнуло чуть больше двадцати, меня снова призвали сюда. Мой родной отец — уроженец Санта-Лючи, с тех пор я здесь... — Ничего себе история на двадцать секунд! — улыбнулась Кейт, подумав, что ее собственный рассказ по количеству приключений и таинственности мог бы посоревноваться с историей жизни Саймона. — Вы хорошо сказали. Меня призвали сюда. — Приятно, когда ты кому-то нужен, — произнесла она. — О да, и я был нужен, хотя не совсем понимал, зачем, когда только сюда приехал, — ответил Саймон. Кейт очень нравился его тёплый тембр и манера говорить не спеша. Она спросила, «Вы вернулись из-за своего отца?» Саймон снова громко рассмеялся. «Да, да, Кейт, именно поэтому. Из-за отца. Но не совсем в том смысле, который вы, уверен, в это вкладываете. Меня призвал Господь. Вы можете называть меня Саймон, а вот жители этого острова называют меня обычно преподобным Дюбуа. «Иисус!» присвистнула Кейт. «В точку. Аминь!» — подмигнул Саймон. «То есть я бы никогда не подумала. Вы не похожи на священника вообще?» — удивленно произнесла женщина. И снова по пляжу разнесся громкий смех Саймона. «Понятно. И какими мы должны быть?» «На самом деле я не знаю», — ответила Кейт. Она представила себе лысого капеллана из брайерс И того викария, который служил в их церкви, когда Кейт еще была совсем юной девушкой. Бывало, он захаживал к ним на чай. От него всегда пахло формальдегидом. Его руки тряслись, когда он держал чашку, а в уголках рта всегда собиралась слюна. И каждое слово он произносил так, словно это был отрывок из проповеди, ему нужно было донести это до непросвещенных. Фразы «Миссис Гавье» «Можно мне еще печенье?» и... «И я говорю тебе, ты Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это священник произносил совершенно одинаково. Кейт продумала свой ответ. «Как правило, вы очень тихие, созерцательные, не носите красивых бус и не гуляете босиком по пляжу», сказала она с улыбкой. «На этом острове все немного иначе», — подмигнул Саймон. В этот момент Матильда попятилась назад, споткнулась и упала в прибой. Девочка заплакала. Вода оказалась куда холоднее, чем она думала. «Пора возвращаться. Матильде самое время поспать», — сказал Саймон. Он подхватил маленькую девочку на руки, и Кейт снова восхитилась его могучей фигурой. «Знаете что, Кейт? Приходите к нам в гости». «Просто возьмите такси до Денери, оттуда вы нас легко найдете», — сказал Саймон на прощание. Он повернулся, не дожидаясь ответа, и понес Матильду так, словно та вообще ничего не весила. Кейт вдруг стало так приятно и спокойно, и она не могла понять, то ли это от выпитого пива и солнечного тепла, то ли от встречи с Саймоном. Еще два дня, проведя в номере, чтобы не нужно было цокать каблучками и вступать в бессмысленные беседы у бассейна, Кейт решила, что, возможно, Саймон пригласил ее не чисто из вежливости, а искренне хотел, чтобы она его навестила. Узнать наверняка был только один способ. И вот она уже в такси, мчащимся по крутым горным дорогам, на которых вдруг возникали огромные выбоины. Кейт пыталась прогнать из головы мысли о том, что автомобиль может соскользнуть со склона и рухнуть вниз. По обеим сторонам дороги мелькали вспышки красного и синего. бурная тропическая растительность. Здесь уже не было прохладного океанского бриза, и воздух казался более плотным, а жара была сильно ощутимой. Санта-Лючео теперь проявила свой настоящий характер. Кейт это нравилось. Таксист высадил ее в Деннери. Женщина воздержалась от того, чтобы назвать пункт назначения, на случай, если бы передумала. Кейт подумала, что на таком маленьком острове новости обо всем разлетались мгновенно. Судя по всему, Деннери не было какой-то центральной площади. Это было нечто вроде деревушки с одной главной дорогой, от которой расходились маленькие дорожки, вокруг них тут и там были рассыпаны хижины, фермы и крошечные магазинчики. Кейт поняла, насколько далека от конечной точки своего маршрута только тогда, когда таксист уехал, и она осталась в одиночестве. Она шла по дороге, пытаясь понять, куда ей нужно идти, но не понимая, что искать. И тут Кейт заметила несколько человек, под крышей стоявшего рядом пирамидальной формы фургончика с желтыми стенами и синей крышей. На Санта-Лючи часто шли проливные дожди, и довольно сильные, поэтому тут повсюду были такие убежища, ведь автобусы ходили не то, чтобы очень регулярно. — Здравствуйте. Не поможете мне? Кейт обратилась к ним всем сразу. — Я ищу преподобного Дюбуа Саймона. Я правильно иду? Две женщины, оживленно о чем-то болтавшие, оторвались от беседы и уставились на Кейт. На одной был очень красивый шарф, расписанный цветами, а вторая держала в руках пластиковую корзину с бельем. — Что тебе от него надо, деточка? — Вы друзья? — спросила одна из женщин. Она подмигнула, и потом обе женщины засмеялись. Кейт тоже рассмеялась. Ясно, что ни одна она была в восторге от Саймона. — Не совсем. Но я собираюсь его навестить и боюсь заблудиться, — сказала она веселым голосом. «Ты не заблудилась, девочка. Иди дальше, а потом еще у кого-нибудь спросишь». «Ага, спасибо», — поблагодарила Кейт и продолжила свой путь, все так же не имея вообще никакого понятия, где находится. Она шла по дороге, зарываясь в листы папоротника и банана. Остановившись на мгновение, Кейт вгляделась в нагромождение листьев и стволов, представив, какой затерянный мир скрывается за ними, и тут же, испугавшись, какие твари там могут прятаться. Она отвернулась, глядя на дорогу. Ее футболка была вся мокрая от пота на спине, а волосы отдельными прядями липли к голове. Кит уже начала сомневаться, было ли вообще уместно с ее стороны отправиться в такой путь в одиночестве. Как вдруг заметила впереди белую табличку с черной надписью. Там было написано «Перспектив Плейс», а под этими словами детской рукой нарисовано улыбающееся солнышко. Рядом с солнышком было дописано «Вера не облегчает путь, но делает его возможным». Фраза явно принадлежала взрослому. Кейт задумалась, не ошибся ли тот, кто это написал. Она свернула на узкую дорожку и пошла по ней. Вскоре она вышла на поляну. Ей открылся великолепный пейзаж. Впереди располагалась огромная долина, по бокам от которой высились покрытые джунглями горы — А вдали мерцал лазурный океан, дух захватывало.